Тождество конкретно есть как субъективность, так и объективность. Они содержатся в нем как снятые, идеализованные. Это тождество легко сделать доступным представлению. Например, представление субъективно, оно вместе с тем Имеет определенное содержание, вне положенное, и однако представление просто. Это единый акт, единое единство. Неудовлетворительность шеллинговской философии состоит таким образом в том, что точка безразличия субъективного и объективного, или иными словами, понятие «разума» предполагается абсолютным. Причем не доказывается, что это так. Шеллинг часто пользуется спинозовской формой изложения – Устанавливает аксиомы. Когда мы философствуем, мы требуем, чтобы нам доказали, что это так. Но если начинают интеллектуальным созерцанием, то это изречение оракула. которые мы должны принять, так как нам именно поставили требование, чтобы мы предавались интеллектуальному созерцанию. Подлинное же доказательство истинности этого тождества субъективного и объективного Могло бы быть дано лишь таким образом, что каждая из них будет подвергнута исследованию с а м о по себе, в его логических, то есть существенных определениях. В результате этого исследования должен был бы получиться тот вывод, что природа субъективного заключается в превращении себя в объективное, и что объективное не должно оставаться таковым, а делаться субъективным. И точно так же следовало бы обнаружить в самом конечном, то оно содержит в себе противоречие и превращает себя в бесконечное. Таким образом, мы получили бы единство конечного и бесконечного. При таком способе философствования это единство противоположных не устанавливается наперед. А на них же самих показывают, что... их истиной является их единство и что каждая из них само по себе взятое одностороннее, что их различие оборачивается в другую сторону, переходит в это единство, между тем, как рассудок полагает, что в этих различиях он обладает чем-то прочным. Тогда выводом мыслительного рассмотрения был бы тот, что каждый момент тотчас же превращает себя в свое противоположное, и что истинно лишь тождество этих двух моментов. Рассудок, правда, называет это превращение софистикой, ф о к у с ф о к у с о м фиглярством и так далее. В качестве результата Это тождество, разумеется, было бы согласно якобы чем-то обусловленным, производным. Но мы должны заметить, что было бы односторонне рассматривать результат развития только как результат. Это процесс, который есть также опосредствование внутри себя. Так что само это опосредствование снова снимается и полагается как непосредственное. Шеллинг, в общем, и представлял себе дело так, но не привел этого своего понимания определенным логическим образом, а оно осталось у него непосредственной истиной, которая... подтверждается лишь через интеллектуальное созерцание. Это основная трудность в шеллинговской философии. А кроме того, ее ложно поняли, сделали ее плоской. Легко показать, что субъективное и объективное разны. Если бы они... не были различны, то с ними нечего было бы делать. Точно так же, как нам нечего делать с «а» равным «а». Но они противоположны, как единое. Во всем конечном содержится некое тождество, и лишь оно действительно. Но кроме того... что конечное есть это тождество, оно есть также несоответствие субъективности и объективности, понятия и реальности. И м е н н о в этом и состоит конечность. Этому шеллинговскому началу недостает, следовательно, формы необходимости. Оно только... выставлено таковым. Шеллинг, видимо, имеет то общее как с Платоном, так и с неоплатониками, что он видит з н а н и е во внутреннем созерцании вечных идей, в котором познание находится непосредственно в абсолютном. Но если Платон говорит об этом созерцании души, освободивший себя от всякого конечного, эмпирического ли или рефлектированного познания, а неоплатоники говорят о восхищении мышления, в котором познание есть непосредственное познание абсолютного, то при этом существенно отметить то различие, что с Платоновым познанием всеобщего, или, иначе говоря, с его интеллектуальностью, в которой все противоположности снимают себя как реальные противоположности, соединяется диалектика, то есть постигнутая в понятии необходимость снимания этой противоположности. Нужно помнить, что Платон не начинает этого познания со всеобщего, а у него наличествует движение, в котором эти противоположности снимают себя. Само абсолютное мы должны понимать, как это движение снимания себя – Лишь это есть действительное познание и познание абсолютного. У Шеллинга же эта идея не имеет той диалектики, через каковую эти противоположности определяют сами себя к переходу в их единство и таким образом постигаются».